Глава 36. «На протяжении всей недели я ни разу не вижу мисс Бенсбери, но ощущаю ее присутствие. Я знаю, что она в здании, по ощущению схожему с отдающейся в десне зубной болью. Я подозреваю, что она наложила на себя какие-то защитные чары, нечто мешающее мне столкнуться с нею, пока она приходит в себя после того случая с Аароном». Не раз я следую по коридору, обнаруживая, что он тянется все дальше и дальше. Так что я дважды прохожу мимо одной и той же статуи Девы Марии, трижды мимо одной и той же фотографии хора пятого года в рамке. Возникает ощущение тяжести, как будто что-то на меня давит. В висках начинает стучать. Нос закладывает. Я понимаю, что происходит, только не говорю вслух об этом. С собой я постоянно ношу нож сестры Асумпты с перламутровой рукоятью. Я не знаю, на что он способен, но его тяжесть меня успокаивает. В среду я предпринимаю последнюю попытку достучаться до Ро. «Привет», — отвечает он заметно радостным тоном, но с усталостью в голосе, по всей видимости от постоянных переездов и выступлений. «Здорово, что ты позвонила. Буду дома в понедельник». «Ага», — поддакиваю я и тут же перехожу к самому важному. «Послушай, Ро, ты должен кое о чем узнать. Завтра мы... мы готовим заклинание». На том конце линии раздается долгий вздох. «Это очень важное заклинание», — продолжаю я, стараясь не придавать значения его замешательству и усталости. «Мы запечатываем колодец под школой святой Бернадетты», Молчание. Дело в том, что голос у меня дрожит, что школа Святой Бернадетты находится над магическим колодцем, и мне нужно срочно идти, Мэйв, — говорит Ро и вешает трубку. И вот наступает вечер четверга, канун разрушения, как стала называть его Фиона. Мы собираемся у Нуаллы и снова разбираем план шаг за шагом. «А когда мы запечатаем колодец, что произойдет с нами?» — настороженно спрашивает Лили. «Наши силы пропадут?» Манон подносит к свету банку из-под со связывающим зельем, предназначенным для Хезер Бенбери. Оно мшисто-зеленого цвета. «Нет, по крайней мере, я так не думаю. Мы запечатываем прореху, созданную домохозяйкой, из-за которой колодец стал таким уязвимым. После этого в Келбеге возобновится нормальный поток магии. Я рассказываю им о сестре Сумпте и ноже, и мы все соглашаемся, что должны воспользоваться им, чтобы вскрыть колодец. По лицу Нуаллы видно, что она вспоминает о своей сестре и думает о том, что этот нож когда-то мог принадлежать и Хевен. Мы вместе ужинаем. Нуалла настаивает на том, чтобы мы вместе как следует поели, Преломили хлеб, как она выражается, прежде чем приступать к реализации нашего плана, одновременно и очень хорошего, и весьма несовершенного. Мы понимаем, что в любой момент могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Мы понимаем, что иметь дело с человеком — это не то же самое, что иметь дело с духом, подобным домохозяйке, что во многих отношениях это и проще, и сложнее. Люди ведут себя не так, как демоны. Иногда они ведут себя хуже. Кухонный стол Нуалы слишком мал для нас всех, поэтому она приносит пластиковый стол с крыльца и застилает его скатертью с темными цветами. Она подает две жареные курицы, жир которых пошел на свечи, салат и два французских багета. Фиона принесла в эмалированной миске маленький тыквенный пирог со своими инициалами, выложенными тестом. Посреди ужина раздается звонок в дверь. «Наверное, это опять тот парень, собирающий пожертвования для собак-поводырей», говорит Нуалла. «Он, наверное, понял, что у меня мягкое сердце. На этой неделе он приходил уже дважды». «Я открою», — поднимается Аарон. «Скажу ему, пусть немного отдохнет». Он исчезает в коридоре, и до нас доносится разговор. Один из говорящих быстро повышает тон. Вилки валятся у нас из рук. Мы переглядываемся. Пойду посмотрю. Встаю я из-за стола. Подойдя к двери, я вижу, что это не сборщик пожертвований для собак-поводырей. Это Ро, более представительный и эффектный, чем раньше. Наверное, он прикупил кое-какую одежду в Дублине. Потому что раньше у него не было таких впечатляющих вещей: брюки из лакированной кожи с высокой талией и туфли с открытым носком на каблуке в сочетании с огромным пушистым фиолетовым пиджаком. Волосы его вьются, брови густые и накрашенные. Если раньше Рок оказался начинающий Рок-звездой, то теперь можно с уверенностью утверждать, что он перешел в среднюю лигу. При виде его. У меня замирает сердце. «Ро!» — вскрикиваю я. Но он меня не слышит. Мой голос заглушают два звука. Звук удара кулака о лицо Аарона и стук его падающего тела. «Что ж, пожалуй, теперь маквиты, квиты», — произносит Аарон несколько минут спустя, прижимая к губе упаковку замороженного горошка. «Квиты за что?» ворчит Тро с другого конца кухни, он еще не остыл. Мы вкратце объясняем присутствие Аарона в доме, говорим, что он покинул детей Бригитты. Аарон, останавливая кровотечение, рассказывает Ро о том, как испытал серию прозрений, прозрений, приведших его к мысли о том, что, возможно, смысл жизни вовсе не в том, как он думал раньше, чтобы манипулировать уязвимыми людьми и заставлять их из чистого страха верить в устаревшую доктрину. Про Мэтью он не говорит ни слова. Момент для этого сейчас не кажется подходящим. Для Ро его объяснений недостаточно, и он с отвращением, возможно, оправданным, осуждает нас за то, что мы так легко согласились с Саароном. Глаза его сверкают, отражая недоумение и боль. «Вы же обе были там». говорит он мне и Фионе. Вы были в Кипарисе, когда он устроил переполох? Я знаю, говорю я, и мне это тоже не нравится, но он слишком много знает, и он может помочь нам. И что, он теперь наш друг? Нет, отвечаем мы одновременно с Лили и Фионой. Поверить не могу, качает головой Ро. Мне вдруг в голову приходит одна мысль. «Погоди, а во что ты не веришь, Ро?» Глаза его расширяются, будто он не может поверить, в кого я превратилась. «Что ты, ты можешь допустить мысль о том, чтобы находиться с ним в одном доме?» Он смотрит на стол с курицей и хлебом. «И даже спокойно ужинать с ним. Почему?» Потому что он жестокий гомофоб, который манипулирует людьми. Он прищуривается, переводя взгляд на Аарона. Потому что с ним связано практически все плохое, что произошло в городе за минувший год. И как именно, — не унимаюсь я, — расскажи, как именно он манипулирует людьми? Потому что он чертов сенситив, Мэйв, и ты это знаешь. Я не могу сдержаться. По моему лицу расползается широкая улыбка, словно разбитое яйцо по сковороде. «Сенситив», — повторяю я, стараясь не поддаваться головокружению. «И что же это такое?» Ро настолько разозлен, что яростно выпаливает одно слово за другим. «Человек, который больше других связан с магией земли, поэтому ты смогла вызвать домохозяйку, и...» Он хлопает себя по рту ладонью. на пальцах которой сверкают три кольца. «О, Боже!» — задыхается он. «О, Боже! О, Боже!» Я подхожу к нему, обнимаю и крепко прижимаю к себе. Ро крепко хватает меня за талию и держится, как будто вот-вот утонет. «Извини», — шепчет он сквозь слезы. «Извини, прости меня, прости». На несколько секунд все остальное отходит на задний план. Остаемся только мы с ним. Два школьника в подземном переходе. Два ребенка, прячущиеся под кроватью. Два человека, которые в буквальном смысле пожертвовали жизнью ради другого. «Ты вернулся?» — бормочу я, уткнувшись носом в его волосы. «Ты вспомнил?» «Только сейчас», — отвечает он, отстраняясь от меня. «Когда увидел...» Он неопределённо машет в сторону Аарона. Тогда почему ты здесь? Я... я поговорил с Хонор обо всем, О том, как, по моему мнению, ты преувеличивала, рассказывая про всякие магические штуки, или использовала их как механизм преодоления травмы. И... и она просто посмотрела на меня и сказала, что неважно, механизм преодоления это или нет. Я должен быть рядом с тобой». «И... не знаю. Я как бы просто проснулся. Понял, что неважно, во что я верю или не верю. Главное, чтобы ты была в безопасности». «Значит, ты бросил тур?» «Всего лишь на один день», — слабо улыбается он. «А когда не застал тебя ни в твоем доме, ни у Фионы, ни у себя...» то подумал, что остается единственное место. Я снова обнимаю Ро, и теперь он кажется мне более плотным и реальным, чем в последние месяцы. Прижав свои губы к его губам, я ощущаю себя человеком, который только что поел после нескольких недель голодания. Ну Алла кашляет. «Рада, что ты вернулся в команду, Ро».